Глава 10 в Управление Гуров вернулся уже вечером. Помимо трех владельцев серых пежо, алиби которых оказалось в полном порядке, он побывал еще по одному адресу, где смог узнать нечто чрезвычайно важное. Но до этого пришлось немало времени потратить на бумажное оформление задержания шайки вымогателей. Местные милицейские чины были не в восторге от того, что столичный сыщик в одиночку смог обезвредить нескольких вооруженных бандитов и освободить заложницу. Замначальника райотдела, крупнотелый майор, даже попенял Гурову, что тот якобы едва не сорвал давно разработанную ими операцию по разоблачению Сбышина и Дунина, что тем самым подверг жизнь заложницы смертельной опасности. «Вы же не станете утверждать, товарищ полковник, что мы тут за зря штаны просиживаем?» Укоризненно выговаривал он Льву. Мы работаем и, между прочим, имеем неплохие показатели по раскрываемости. Мы бы взяли этих мерзавцев, будьте уверены. Ну да, конечно, взяли бы. Может быть. Правда, уже после того, как они расправились бы с девушкой, саркастично парировал Лев. Показатели у вас, возможно, и неплохие, но в нашем деле важны не цифры на бумаге, а живые люди, которые нам или доверяют, Или не доверяют? Вам не доверяют. В этом я уже убедился. Затем Гурову пришлось пережить получасовое гостеприимство семьи Никольских. Особенно на этом настаивала Ирина, что и определила решение Льва. Он не смог отказать своей крестнице. Наотрез отказавшись от спиртного и подарков, Гуров согласился на элементарное чаепитие. В ходе застольного разговора в тесной квартирке где еще не расставленные вещи лежали ворохом, он пояснил Леониду Никольскому, как ему удалось определить причастность к похищению Ирины, честного коммерсанта Дунина, известного в определенных кругах, как Шмот. Первые подозрения у Льва появились, когда Леонид назвал его имя и отчество. Но у вора и мошенника Шмота 20 лет назад была другая фамилия – Чайнов. Гуров окончательно понял, о ком идет речь, Когда Никольский рассказал о бескорыстной помощи, оказанной ему Дуниным, это был коронный трюк Шмота. Для блезира помочь им же ограбленному, чтобы ограбить еще раз и остаться при этом вне подозрений. Услышав фамилию Чайнов, супруга Никольского всплеснула руками. "Так это же он мстил нам, собака!" гневно воскликнула она. Она вспомнила, как много лет назад ее отец выступил свидетелем по делу некого Чайнова, который занимался скупкой краденого. но тогда жулику отсюда удалось отвертеться и вот теперь годы спустя тот решил свести счеты с родными уличившего его свидетеля уже пришедшая в себя ирина от госпитализации она отказалась рассказала о своем увлечении компьютером на вопрос гурова не увлекается ли она электронными играми Девушка, изобразив гримаску пренебрежения, отрицательно мотнула головой. «Это кому делать нечего, те и увлекаются. Вон у нас в интернет-кафе есть такие, что могут сутками просиживать, то с автогонками, то со стрелялками. Я даже не представляю, что тут может быть интересного». «А у кого-нибудь из ваших знакомых нет такой игры?» Лев испытывающе посмотрел на Ирину. «Она, надо сказать, очень бездравственная» и по своей сути садистская. Там нужно сжечь как можно больше виртуальных больниц, пансионатов, детдомов и так далее, при этом добиваясь наибольшего числа жертв. О такой игре и о крае муха слышала. Но говорили о ней украдкой, шепотком, как о чем-то опасном и запретном. Вроде бы знакомый одного парня, правда оба они не из нашей компании, участвовал в каком-то закрытом турнире через интернет. Ирина: А как бы мне найти этих парней? Приятельски улыбнулся Горов. Знаете, последний раз я была в интернет-кафе в эту среду, как раз перед тем, как меня эти бандиты взяли заложницей. Ирина на мгновение вновь пережив тот страшный момент, порывисто вздохнула. Так вот, опять-таки крае уха услышала, что тот парень, который играл во вторник вечером, попал под машину. Те ребята ещё говорили: что вот, мол, доигрался. Шел по улице, не видел перед собой дороги. Так, так, так. Лев отставил чайную чашку и о чем-то задумался. Он жив? По-моему, да. Но, скорее всего, он в коме. До меня долетело, что, дескать, теперь валяется обмотанной проводами и шлангами. Вы с ним лично не были знакомы? Нет, я его видела всего лишь раз, и то со стороны. Ирина сокрушенно пожала плечами. «Он был-то у нас раза два или три, не больше. А я как раз те дни туда не ходила. Я даже не знаю, как его зовут». «А из ваших знакомых кто-то мог его знать хотя бы шапочно?» «Не уверена. Но давайте попробую обзвонить всех своих. Вдруг кто-то из них знаком с теми ребятами, которые общались с этим парнем», — предложила Ирина. подай свой мобильный». Мой-то эти гады отняли, а когда Лев Иванович меня освобождал, было не до телефона. Набирая номера своих приятелей и подружек по интернет-кафе, Ирина выяснила, не знакомы ли они с описанными ею парнями. К ее огорчению, тех парней видели и помнили все, но никто не знал их имен. Они в кафе бывали редко и с местными общались мало. Наконец, одна из подружек припомнила, что один из этих двоих... Как-то назначил ей свидание и оставил номер своего телефона. На свидание она не пошла. Номер то ли выбросила, то ли потеряла. «Жанусь, очень тебя прошу, найди мне этот номер». В голосе Ирины появились умоляющие нотки. «Он мне ну очень-очень нужен. Поищешь?» «Хорошо, буду ждать твоего звонка». Гуров внутренне почувствовал, что, скорее всего... Это именно то, что они искали последние дни. Особенно в глаза бросалось сходство череды событий. В Девьяновске пожар, следом самоубийство и пожар в квартире интернетчика. Здесь то же самое. Пожар в Кукушкине и ДТП с тяжелыми последствиями. Не исключено, что-то наподобие пожара может случиться на квартире и этого игрока. Выпивая по меньшей мере пятую или шестую чашку чаю, с ценным по счету ломтем торта, размышлял Лев. Когда же он начал подумывать о том, что пора бы откланиваться и ехать по другим делам, а парней можно было бы найти по фотороботу, составленному Ириной и ее знакомыми, неожиданно зазвонил мобильный. Ирина взяла телефон и, радостно просияв, что-то быстро записала на оказавшейся под рукой чистой салфетке. «Вот, Лев Иванович, номер телефона!» – девушка протянула салфетку Гурову. «Зовут парня Климом!» Моя подружка сначала было подумала, что это прозвище, но оказалось, что он так пишется и по паспорту. Его назвали в честь деда. Тот вроде был какой-то знаменитостью. Покинув дом Никольских, Лев созвонился с Климом. Парни его звонок очень озадачил. «Простите, а чем вдруг заинтересовал? Я угрозыск». Настороженно поинтересовался он, узнав, кто с ним хочет увидеться. «При встрече все объясню» уведомил его Гуров. «Не беспокойтесь, у нас к вам никаких претензий. Нужно лишь уточнить кое-какую информацию. Расскажите лучше, где вас найти, и мы встретимся». Клим назначил местом встречи кафе «Золотой Орел» в соседнем поселке Шухино, где он и проживал. Примерно через полчаса Лев сидел за столиком, для проформы заказав чашку кофе, прикоснуться к которой после недавнего, более чем обильного чаепития Уже не было никаких сил. Клим оказался сообразительным малым и, едва зайдя в кафе, сразу же направился к нему. На вид парню было около 20 Поздоровавшись, Клим сел напротив, выжидающий глядя на льва. «Дело у меня, Клим, к тебе такое. Я ищу парня, который несколько раз бывал в интернет-кафе «Юзер». Ну, то, что в поселке Озерном. Говорят, во вторник его сбила машина. Что тебе об этом известно? А, вот вы о ком. Ну, зовут его Илья. Фамилии не знаю. Он из Логина, но точного адреса сказать не могу. Мы с ним познакомились как-то. Недели две назад сидели с моим другом Женькой в юзере. Смотрим, заваливает незнакомый мэн. Мы-то там тоже не часто бываем но хотя бы вскользь большинство тамошних юзеров видели. А этот явно там появился впервые, ну и подваливает прямо к нам. То-се, познакомились, как это обычно бывает. Стал он нас расспрашивать, как там да что. кто там самый крутой по железу, то наоборот ламер. Ну, мы ему что знали, рассказали. Тут Женька пошел клеиться к одной девчонке. А Илья, смотрю, этому даже обрадовался. Хотя, если по совести, какой-то он зависший, тоскливый такой, нудноватый. А в чем это выражалось? Помните Ослика и а из мультика? Вот он его копия. Даже внешне чем-то похож. Я так думаю, девчонки его за версту оббегают. Когда Женька отгреб, я тоже начал подумывать, а не пойти ли лучше мне к девчонкам. Я этого Илью в какой-то момент даже заподозрил. Уж не голубой ли он? А оказалось другое. Стал он меня спрашивать, как я отношусь к настоящему адреналину, к настоящему риску и азарту. Гляжу на него и думаю, уж тебе ли говорить об азарте? Говорю, нормально отношусь. Бывал на ипподромах, закрытых собачьих и петушиных боях. Один раз случайно попал даже на секс-ринг. Гуров вопросительно поднял брови, но ни о чем спрашивать не стал. Так вот, стал мне Илья растолковывать, что он имел в виду. Дескать, есть и у юзеров в интернете свои засекреченные сайты, которые доступны только избранным. И там происходят такие крутые игры, что секс-ринг – это просто детский лепет. Мол, если хочешь познакомиться поближе, вот, возьми диск, погоняй дома. Только никому об этом ни слова. Этим делом заправляют большие люди, в этой сфере крутятся большие бабки. Так что лучше держать язык за зубами. Да игра сама по себе полный отстой. Стрелялки и то интереснее. В ней что? Надо сжигать дома, жилье, больницы, школы и прочее. При этом нужно не давать тушить то, что горит. Для разнообразия в ход идут и магия, и инопланетяне. Одни за, другие против. Ну, в общем, всякая чепуха. Правда, я сразу этого не заметил. Но с какого-то момента На меня что-то нашло. Вот я начал кайф ловить от картинки на мониторе. И все тут. соображал Соображалкой-то понимаю, что там в огне погибают, пусть и виртуальные, но все же люди. А душа просто млеет от радости при виде того, как все горит и полыхает. Я даже не заметил, как кончился диск. Часа три просидел, не меньше. И вот когда выскочила итоговая цифра, ваш результат, сколько-то там тысяч жертв, Я испытал просто запредельный кайф. А потом вдруг почувствовал такой вакуум, такую сосущую пустоту. При этом мне все равно хотелось начать игру сначала. И ты начал? Нет, Клим чему-то нахмурился. Понял, что тут дело нечисто Убрал подальше этот диск. А через полчаса у меня началась такая ломка, как после Герли. Тебе это знакомо? В какой-то мере. Один раз по дури попробовал. Это ухватило. И чем же все закончилось? Позвонил я Илье. Сказал, что игра не по мне. Пусть забирает свой диск. Ну и все. Встретились. Диск я ему отдал. Он при этом почему-то был подавленным, разочарованным. В общем, выглядел кислее лимона. А после этого вы с ним еще виделись? Да, он в юзере после этого еще как-то раз появился. По-моему, в понедельник вечером. Выглядел хреново, как будто у него собирались дергать сразу все 32 зуба без наркоза. Ко мне подошел, спросил, как жизнь, как дела. Ну так, поговорили и обо всем сразу, и ни о чем конкретно. Хотя мне показалось, он собирался сказать что-то очень серьезное и важное, но почему-то так и не решился. Быстро засобирался и уехал. Ну, а мне его вдруг что-то жалко стало. Думаю, надо как-нибудь позвонить ему. А то или траванется, или в петлю полезет. Утром в среду звоню, а по его мобиле отвечает какой-то мужик. Оказалось, что это больница. Сказал, что вечером Илью сбила машина, и он попал в реанимацию. Без надежды на выход из комы. Мне от такой новости стало аж не по себе. «Номер Ильи с собой есть?» «Да, вот, в телефоне. Записывайте. Говори, я запомню». Сказав это, Гуров внезапно резко обернулся назад и быстро осмотрел кафе. «Что с вами?» – удивленно спросил Клим, глядя в ту же сторону. «За нами кто-то наблюдал, причем смотрел очень недобро. Ты не заметил, за тобой эти дни слежки не было? И вообще чего-то необычного замечать не доводилось?» Гуров еще раз быстро оглянулся. «Да нет, ничего такого не замечал», — Клим пожал плечами. «А как вы это почувствовали? Ну, чужой взгляд?» «Поработал бы сыщиком столько лет, как я, может, еще лучше моего стал бы такое улавливать», — Лев усмехнулся. «А ощущение чужого взгляда словами не передать. Это все равно, что глухому объяснять, как звучит нота до или ре». «Мне, что ли, тоже в сыщики податься?» Клим вопросительно посмотрел на Гурова. «А то устроился супервайзером в гипермаркет. Скоро крышей тронусь. Вроде и платят неплохо. Но такая нудовая работа. Надо будет на досуге подумать». «Подумай, Клим, подумай». Гуров выглядел озабоченным. «Но пока что, мне кажется, тебя нужно элементарно обезопасить». «То есть...» Я думаю, слежка была не за мной, а за тобой. И не с самыми лучшими намерениями. Ты не смог бы недельку отсидеться дома, не выходя на улицу? Сложно, Клим побарабанил пальцами по столу. С работы-то как быть? У нас и заболеть проблема, а тут... А тут на кону твоя жизнь. Дошло? Наверное, лучше потерять работу, чем голову. Тем более, что ты от своего трудоустройства не в восторге. Разве не так? «Вы считаете, что все так серьезно?» Теперь тень тревоги отразилась на лице Клима. «Более чем. Ты сюда как добирался? На маршрутке? Тогда давай-ка отвезу тебя домой и провожу до дверей квартиры. Иначе тебя могут подкараулить и в подъезде». Минут через пятнадцать, доставив Клима домой, Лев позвонил по номеру телефона Ильи. Откликнулся женский голос, в котором звучали безмерные усталости и тоска. Гуров сразу же понял, что это кто-то из его близких родственников, скорее всего мать пострадавшего. Женщина, горестно вздыхая, согласилась встретиться в вестибюле больницы, где она теперь дневала и ночевала. Прибыв в Логино, Лев разыскал клинику, расположенную в окружении старых сосен и тополей. Несмотря на сырую осень, место здесь смотрелось очень живописно. Надя на территории больницы хирургический корпус, где размещалась реанимация, Гуров вошел в просторный вестибюль и снова набрал на сотов тот же номер. Через несколько минут со второго этажа спустилась худенькая женщина с усталыми глазами, под которыми залегли глубокие тени. Они присели на диван у большой пальмы в катке, и женщина слабым прерывающимся голосом рассказала историю своего сына. Еще со школы Илья Курепов увлекался компьютерной техникой. Год назад он купил себе какой-то наикрутейший компьютер, от которого не отходил сутками. Он с детства был довольно замкнутым, таким был и в школе, и в университете. А потом, с какого-то момента, он вдруг стал совершенно нелюдимым. Попытки матери познакомить его с кем-нибудь из своих студенток, она работала преподавателем престижного частного вуза, в надежде, женив Илью, хоть этим его как-то очеловечить, оказались напрасными. Илья игнорировал все и вся ради компьютера и еще чего-то непонятного, что вошло в его жизнь и завладело всем его существом. Мать чувствовала, что над ним давлеет что-то очень опасное, но попытки что-либо выяснить постоянно упирались в глухую стену молчания. Около полумесяца назад с ним произошло что-то и вовсе скверное. Что именно мать не понимала? но постоянно видела своего сына угнетенным и подавленным. Не радовало даже и то, что он, вопреки своему обыкновению, неожиданно начал посещать какие-то молодежные вечеринки, бывать в ночных клубах и молодежных кафе. После каждой из таких поездок он возвращался чрезвычайно напряженным, натянутым, как струна, в любое мгновение, готовая лопнуть. Особенно мрачным он был в минувшее воскресенье. Вечером Илья куда-то уехал, вернулся после полуночи. Где он был и чем занимался, как обычно, не сказал. Но после этого до утра как одержимый метался по своей комнате, потом успокоился и как будто даже начал улыбаться. Но мать чувствовала, бледнеет какая-то развязка. В понедельник вечером куда-то поехал опять, но вернулся довольно скоро и не выглядел раздраженным. Утром во вторник Илья Чего уже не было очень и очень давно, неожиданно вышел проводить свою мать на работу. При этом попрощался так, как будто расставались навсегда. Когда она вернулась, его не было, а утром, обзвонив в больнице, узнала. Ее сына сбила машина, и он лежит в реанимации. «Машину, которая сбила Илью, нашли? Вы не в курсе?» Собираясь связаться с гаишниками на всякий случай поинтересовался горов А что ее искать? Этот шофер и доставил Илью в больницу. Уверяет и клянется, что Илья сам бросился под машину. Он вроде даже успел увернуться, чтобы не задавить колесами, но Илья был слишком близко, и его ударило краем борта. Вот как! Лев, ожидавший, что и здесь будет замешан этот сухопутный летучий голландец, загадочная серая иномарка, был чрезвычайно удивлен. Тогда такой вопрос. Вы с того момента, как приехали сюда, дома еще не были? Нет, женщина устала, закрыла глаза. Мне почему-то кажется, что пока я здесь, жизнь из него не уйдет, а стоит отлучиться, его и не станет. А за квартирой кто присматривает? Она поставлена на охранную сигнализацию. Вам что, нужно что-то посмотреть? Да, я хотел бы посмотреть комнату вашего сына и прежде всего его компьютер. «Кстати, вы не замечали, он каких-либо дневников не вел?» «Нет, что вы!» «Это он считал заведомой глупостью!» «Если хотите, я могу вам дать ключи. Съездите без меня. Охрану я предупрежу». Минут 15 Лев колесил по улицам Логина, прежде чем удалось найти трехэтажный добротный дом старой постройки, где проживали Куреповы. Здание притулилось на задворках нескольких девятиэтажек. Он поднялся на третий этаж и, открыв два замка, запиравших металлическую дверь, вошел в квартиру. Лев вытер ноги о коврик и вдруг заметил на полу чуть заметный след, оставленный чьим-то ботинком. Размер обуви 43, судя по длине шага, сделанного от порога, рост не меньше 180, почти автоматически отметил он. Гуров внезапно почувствовал, что он безнадежно опоздал. Кто-то его опередил, и вполне возможно, из числа тех, кого они сейчас пытаются вычислить. «След был оставлен мужской ногой», – размышлял Гуров, – «и не более двух дней назад, а Илья дома отсутствует со вторника. К тому же вряд ли бы он стал разгуливать по дому в грязных ботинках. Но ведь и злоумышленники вряд ли заинтересованы в том, чтобы вот так оставлять явные следы своего пребывания. Что это?» Не профессионализм? Нет. В квартиру проникли даже не обычные взломщики, а спецы высокого класса, которые обычно досконально просчитывают каждый свой шаг, которые сумели обойти сигнализацию и открыть дорогие импортные замки входной двери. Такие, если следы и оставляют, то только сознательно, как своего рода вызов сыщикам. Монетаримся, потому что не ставим вас ни во что или тут что-то другое. Походив по богато обставленной гостиной и не найдя ничего такого, что свидетельствовало бы о краже, Лев заглянул в одну из комнат. Это была, судя по всему, спальня хозяйки квартиры. Заглянув еще в одну комнату, он понял, что это и есть обиталище Ильи. Здесь вору расстарались не на шутку. В комнате царил хаос. На полу валялись книги, видеокассеты, личные вещи ильи Ни одного компакт-диска заметно не было. То ли здесь их не было вообще, то ли их забрали воры. Гуров достал телефон и сообщил хозяйке квартиры об увиденном После этого он связался с местным райотделом и вызвал опергруппу. Было непонятно, что же конкретно искали неизвестные. Но вид разобранного системного блока компьютера, в котором отсутствовал жесткий диск, говорил сам за себя. Опередили поганцы. «Опереди Ильи!» – с досадой констатировал Лев. Осматривая комнату, он обратил внимание на рисунки, развешанные на стенах. Выполнены они были черной тушью в стиле Альбрехта Дюрера на готические мистические темы. По уверенности линий, выполненных одним движением пера, можно было судить о том, что в Илье пропадал талантливый художник. На рисунках были изображены сцены из страшного суда, а мука грешных душ – в жуткой бездне ада. Висели и просто изображения каких-то непонятных чудовищ, которые могли бы привидеться только в самом тяжком кошмарном сне. И на каждом рисунке, как его главное тематическое обрамление, языки беспощадного всепожирающего пламени. «Господи, и где же он только все это увидел-то? Как он вообще мог жить среди этого немыслимого бреда?» размышлял Гуров, рассматривая оскаленную пасть то ли какого-то демона, то ли самого князя тьмы. Надо будет кое-что из этого взять с собой, показать профессору. Может, они дадут какие-то подсказки? О том, что Илья напрямую причастен к пожару в Кукушкине, Лев начал догадываться еще во время разговора с Климом. Теперь он твердо был уверен, что Илья – исполнитель поджога. Дождавшись прибытия опергруппы, Гуров отправился в управление. По пути он заехал в больницу, где сообщил матери илья о том, что распорядился выставить у палаты ее сына милицейский пост. По мнению Льва, неизвестные могли попытаться его убить. Оставил он и свою визитку. Вдруг появится что-то новое. Кричко сидел в кабинете и с хрустом уминал большое красное яблоко. Попутно он с кем-то общался по телефону и рассеянно водил авторучкой, по неизменному сканворду. Увидев льва, Стас быстренько закруглился с разговором и, положив трубку, поспешил выдать серию вопросов. «Ну, как дела? Что удалось накопать? Яблок хочешь?» «Дела, как сажа бела», – расхожей сентенции ответил Гуров и устало опустился на стул. «Пока ничего дельного найти не удалось. Но одного участника этой самой пожарной игры я, похоже, выявил». «Лёва, ты супер!» – Кричко восхищенно воздел крепко сжатые кулаки. «Я всегда в тебя верил!» «И кто же он? Где он сейчас?» «Он сейчас в коме. Его сбила машина». «Блин!» «Заметают, уроды, следы. Чуть только ниточку зацепишь!» Стас яростно стукнул кулаком по столу. «Да не они!» – он сам бросился под машину, – пояснил Лев. «Кстати, я тут тоже...» кое-какое художество привез. «Может, развесим?» Он разложил на столе рисунки. Стас, откусывая яблоко, неспешно приблизился и остолбенел, лишь мельком взглянув на них. «Это что за жуть? Ужас, кошмар! И какой только Шизик додумался намалевать такую мерзость!» «Да... Постой! Так ты что, всерьез хочешь развесить эту бредятину в нашем кабинете?» Только через мой труп. «Не понимаю, чем тебе не нравится эта графика?» Гуров выразительно пожал плечами. «К тому же, благодаря этому художеству, мы можем резко повысить раскрываемость. Любого подозреваемого можно будет просто привести сюда, и он тут же сядет писать чистосердечное. А? Как тебе мысль?» «Прикалываешься, издеваешься?» До Стаса наконец дошло, что предложение льва не более чем шутка. А я уж подумал, так кто же автор этой хрени? Этот самый участник игры, который сейчас в реанимации. Зовут его Илья Курепов. Представляю, что сейчас он видит в своем больничном бреду. Думаю, если придет в себя, нарисует кое-что и пострашнее. Да, куда же еще-то? И так с души воротит. Кричко указал на рисунок живописующий ужасы преисподней. Это же я так понял, ад? А вот интересно, души оперов куда попадают после их кончины? Ишь ты, как тебя проняла эта живопись, рассмеялся Гуров. Тебя интересует в ад или рай? Учитывая заповедь «Не убей», которую операм временами приходится нарушать, так это зависит от того, в связи с чем и почему они отнимали чужую жизнь. Мы же как солдаты, постоянно на передовой. А в атаку, сам знаешь, идут со штыком наперевес, а не с пальмовой ветви. Помнишь саблю воеводы, которую мне прислала шаманка Вера? В этой сопроводительной. Что она написала? «Воину, сокрушающему зло». То-то же. «Ну ладно, утешил отец родной», – Стас беззаботно ухмыльнулся. «А то ведь гляди-ка, чего доброго всю сегодняшнюю ночь не спал бы», изнуряясь в душе спасительных молитвах. «Я так понял, у тебя сегодня и без того ночь ожидается». И бессонный, и изнурительный, иронично усмехнулся Гуров. Как ее зовут-то, твою новую даму сердца? ё п т Ты, блин, ясновидящий что ли? Кричко возмущенно хлопнул себя руками по бокам. Ну вот как? Когда ты это успел пронюхать? Ой-ой-ой, пронюхать! Достаточно поглядеть на твою физию в тот момент, когда ты мурлыкаешь по телефону. И не то, что ясновидящий Самый последний затупок, поймет без подсказок, у нашего Стаса новый роман. Итак, слушаю. Как Лев и догадался, очередной дамы сердца любви обильного Станислава стала владелица одного из серых пижо с роковой восьмеркой в номере. Автоледи оказалась киноактрисой второго плана, но тем не менее достаточно популярной с перспективой выхода на первый. Узнав, что ее машина похожа на авто, которая разыскивается уголовным розыском, а в Автоледи, как участница съемок очередного детективного сериала, тут же загорелась с желанием принять самое активное участие в расследовании. С одной стороны, как и всякую женщину, ее привлекали возможные ухажи, а с другой она надеялась, что участие в поисках и разоблачении таинственных негодяев поможет ей лучше войти в образ и сыграть пусть и эпизодическую, но все-таки роль подруги частного детектива. Из всех тех автовладельцев, которых объехал Стас со своими помощниками, ни один не попадал под уже эфемерно сформировавшийся гибитус предполагаемых злодеев. У всех оказалось надежное алиби. Но вот один из разыскиваемых «Пежо» найти не удалось. По адресу, указанному в базе данных, проживала семья, у которой в пользовании была «Красная копейка». Но никак не серая иномарка. Попытки выяснить, каким образом могла получиться такая ляпа, ничего не дали. Гаишники только разводили руками и поминали нечистую силу. В общем, этот Peugeot с «Восьмеркой» мы объявили в розыск. Закончил свой рассказ кричко. Полный номер этой машины теперь известен. Так что дальше первого поста ДПС им уже не проехать. Если только у них нет ещё одного комплекта номеров. Соответственно, оформленными документами, скептически заметил Гуров. Кроме того, не стоит недооценивать и некоторые другие факторы. То есть, насторожился Стас, есть немало объездных дорог. Да и для кое-кого из стоящих жезлом пачка баксов куда значимее, чем служебный долг. Могут быть и какие-то другие варианты. Заметь, мы имеем дело не с дилетантами. Это люди и подготовленные, и нестандартно мыслящие. Они пока еще ни разу не повторились. Поэтому ловить их будет нелегко. Но, боюсь, даже изловив, мы рискуем оказаться в самом глупом положении. С чего это вдруг? На лице Кричко отразилось крайнее недоумение. Ну, задержали мы этого подпольного гения, его каких-то там подручных, игроков. Как привязать их игру к реальным пожарам? как доказать, что это именно они поджигают те или иные объекты. Стас глубоко задумался. «Как? Ну ты же у нас голова, ты и придумаешь». «Ну ты даешь!» – Лев невольно рассмеялся. «Прямо как в твоем анекдоте, где загулявший муж, не придумав причин своего опоздания, просит жену саму за него их придумать. Молодец! Главное не теряться и держать хвост пистолетом. Что, с этим завтра к Петру пойдем?» «Не с чем будет идти, пойдем и с этим», — Станислав нахально ухмыльнулся. «Ну что, дело к ночи, пора по домам. Кстати, выходные у нас предусмотрены. Забудь это слово. Времени у нас с гулькин нос, а через неделю начинается новолуние. Так что завтра быть здесь минута в минуту». «Да, чуть не забыл. Фотороботы нам из Демьяновска прислали?» «А разве я про них не говорил?» «Прислали». Я приехал, они уже лежали в приемную Петра. Вот можешь и сам посмотреть. Стас достал из ящика два синтезированных портрета предполагаемых сообщников злого компьютерного гения. Я уже успел их проверить по компьютерным базам данных. Среди наших клиентов ничего похожего найти не удалось. Петр отправил фотороботы в Интерпол. Ну а я занялся рассылкой по электронке во все регионы. Считай, что их уже ищут. Стас зевнул, потянулся и направился к двери. И все же работаем пока слабо. Очень слабо. Лев тоже встал, но в этот момент на столе зазвонил телефон.